Глава 49. Катерина. «Мне его не хватало. Очень. Как бы я ни пыталась скоротать время, замещать эти длинные минуты учебой, ничего не выходило. Тоска разъедала меня изнутри, превращая в тень. Я все больше опускала руки, еще и проклятый мобильный телефон сломался, потому каждый раз, слыша звонок на стационарный в коридоре, неслась со всех ног, рассчитывая услышать родной голос». Но это был не он, а потом звонки вообще перестали раздаваться. С каждым таким мгновением тишины во мне что-то умирало. И надо было собраться, ведь жила как-то до него. Радовалась, мечтала, так почему теперь все стало настолько сложно? Я маялась, сходила медленно с ума, но все еще как-то держалась на плаву, что-то делала, общалась через силу с Максом, который в последнее время стал излишне заботлив, кажется. Он готовил завтраки, а когда я приходила из университета, то заставала его за игрой в шахматы с дедом. «Все пионы отцвели, поцеловав дедулю в щеку, подколола его слегка. Заметила, что несколько дней к ряду мой пенсионер проводил дома, а не со своей зазнобой, с которой они основали мини-лавочку и удачно торговали букетами. «Нет, но нам повезло, ожидается крупный заказ», — довольно улыбнулся он, — «потому пока что решили взять выходной». «Кого это вы снабжать будете со своих пяти соток?» Не удержалась, решила все же поинтересоваться. Видимо, слово «крупный» каждый из нас понимал по-своему. «Похоронное агентство!» Гордо заявил он, а меня аж передёрнуло от его слов. «Вот ничего себе поворот!» У милкий сосед работает там менеджером. Оно крохотное пока, но в перспективе!» Изрёк дедуля, а я захлопнула уши ладонями, не желая это слышать. «Давай сменим тему. Я за вас рада, но...» «Наверное, пожелаю на Новый год вашему малому бизнесу сменить вектор». «Ой, Кать, зато откладывать можно больше и долги погасить наконец-то». Достал он тетрадку из комода, куда записывал все расходы. Что-то зачеркнул в одном из столбиков, подумал немного и вписал в новую строку. Эта его серая бухгалтерия меня настораживала, но я нос не совала до поры до времени. «Тебя, кстати, на кухне ждут», — добавил наконец-то дедуля, поправив очки на переносице. «Снова Макс?» «Нет, какой-то новый парень. Ох, Катерина, ты б выбрала уже кого-нибудь, а то мужики передерутся так между собой». Я не стала слушать его, тут же рванула из комнаты, надеясь, что это Белов. Сердце так биться начало, предвкушало встречу, будто верила, но... Снова превратилась в лед, стоило убедиться, что все напрасно. Не Андрей, нет». Глаза защипала от слез, дурацкое ощущение, что я лишнее, ненужная, убивала, заставляя впиваться ноготочками в ладони, лишь бы не плакать. «Денис», хлопая ресницами от удивления, произнесла медленно, пялясь на Королёва так, словно привидение увидела. «Привет, Морева, слушай, как ты живешь в таких условиях?» «Нет, не так, как ты еще жива?» Бросил он брезгливый взгляд на старенькие обои и мебель, руки держал на коленях, наверное, боялся дотрагиваться до поверхностей. «Стало чуть смешно от человеческой глупости, но чего ожидать-то от этих мажоров, привыкших есть серебряными ложками?» «Чем обязана?» Все же поинтересовалась я у Королёва, потому что его визит сбивал с толку. «Ты, кажется, Белова искала?» Искалы скалы нашла», опустив глаза в пол, с грустью произнесла я, не скрывая практически своих настроений по этому поводу. «Да?» — усмехнулся Денис. «И как?» «Ближе к делу. Нахмурилась я тут же. Не любила, когда начинали издалека, еще и воду мутили». А Королёв будто бы издевался, ведь можно сказать прямо, а он даже на вопрос отвечал вопросом. «Тебе просили передать, чтобы ты его забыла, не рыскай больше, поняла?» «В смысле?» — открыла я рот, поражённая его словами. «Они были так неожиданные резки, что дыхание перехватывало, мне будто сердце вырывали, разворотили всю грудную клетку и оставили умирать на холодном полу». Душа корчилась от боли, скулила жалобно. Но никто не мог утешить и забрать частичку ноши, чтобы облегчить мои страдания. Не было никого рядом. и снова и снова оставалась одна. В прямом! отрезал Денис, поднявшись с табурета. Сама ж понимаешь, что неровня, посмотри на себя! усмехнулся Королёв. «Мышь, ты, Катя, никто, твое место здесь, на дне, в этой дыре. А красный диплом поставишь потом на полочку в коморке своей, и будет он пылью покрываться. Андрюха, не твоего поля ягода! ткнул он меня пальцем в плечо а я слушала его и смотрела в одну точку, будто вся моя ненависть сконцентрировалась там, и стоит лишь переместить взгляд, как вокруг все взорвется, разлетится. Пошел Вон!» — сквозь зубы прорычала я с такой злостью, что сама вздрогнула от звука собственного голоса. Стальной тон, холодный, безжизненный. В нем не было ни капли тепла и солнечного света, только яд, сумерки и лед. «С удовольствием!» — скривил рот Королёв подальше от этого клоповника, пока в поры не проник запах нафталина. Ох, как захотелось опустить ему на голову табуретку, чтобы в мозгах Королёва хоть немного прояснилось. Ладно, он обзывал меня, считая пустым местом, но своими словами он задевал тех, кто был мне дорог. Денис ничего не заслуживал, кроме презрения. Да пусть катится к своим дружкам и передает привет Белову. Пусть оба идут к чертям. Андрей все таки трус, заслал приятеля. У самого оказалась кишка тонка, чтобы произнести это, глядя в глаза. «Проваливайте оба с Беловым подальше!» — выкрикнула я ему в спину, когда Королёв начал спускаться по ступенькам. «Его Господь уже наказал, определив на больничную койку. Так и по делам ему...» «Что?» — вскинул Денис резко голову, прислушиваясь к моим словам. «Ты чего такое несешь, мышь? Идиотом можешь не притворяться, хотя вам с Андреем не привыкать. Попутного ветра в горбатую спину, мальчики!» Выкрикнула я, захлопнув дверь с яростью, вычеркивая Белова из своей жизни, навсегда стирая его. По крайней мере, так думала в ту минуту, еще не зная, каким гадом мог оказаться человек, которого я подпустила вопреки всем, но ближе, чем следовало.